Я ответил так искренне, как только мог нынешний я. Не так уж много у меня возможностей что-либо сделать в моем-то положении. Югахама, кажется, и сама это поняла. Она опустила глаза и заговорила, поглаживая собранные в шарик волосы: Но, Хихи, ты же этого не любишь. Да, есть вещи, которые я не люблю. Тогда Югахама подняла голову, а я ответил, не дав договорить. Мне не нравится уступать этой идиотской болтовне. Больше всего на свете ее и ненавижу. Я почесал голову, отводя взгляд. Мне пришло в голову, что я имел наглость такое сказать, хотя совсем недавно подобной глупостью радовался. Но терпеть этот обман я больше всё равно не могу. Наступила тишина, которую нарушил легкий вздох. Я вернулся и увидел, что Дикина Сита улыбается. «Поступай так, как тебе нравится». Ее голос был мягче обычного, а слова били точно в цель. «Ага, заметана! Егена Хама молча хивнула, хоть и не выглядела убежденной. Вряд ли они все поняли, быть может, просто сдались. Слова застряли у меня в глотке, и я тоже просто кивнул. Мы все трое таки молчали, пока не вышли на улицу. Уползающее за здание школы Солнца, обдуваемое зимним бризом, дарило нам совсем немного тепла. Совещание по поводу совместного рождественского мероприятия мало-помалу заходило в тупик. Президент школьного совета школы Кайхинсога, Таманава, дежурно улыбался и вздохнул. Президент школьного совета школы и Ироха Исики улыбнулась и цукнула языком. Этот звук слышал только я, сидящий рядом. Они уже какое-то время спорили между собой. «Да я допускаю, что ваш вариант может сработать. Но и в совместной работе школ есть свой смысл. Если мы будем готовиться независимо, пропадет синергетический эффект и возникнет двойной риск. Тебе так не кажется?» «Возможно. Но лично мне хотелось бы именно так попробовать. Понимаешь?» «Разве не лучше будет показать сразу два представления?» Я уже сбился со счета, сколько раз они обменивались подобными репликами. Таманава то и дело шигалял английскими словечками, а Исики покачивала головой, мило отказывала его и тянула гласно и кокетничая. Так продолжалось с самого начала заседания. Едва она стартовала, Таманава тут же предложил разделить дополнительные расходы. Исики в ответ заявила, Но ну, я тут что-то подумала» и огорошила его нашим планом. Впрочем, противника не стоило недооценивать, он сразу предложил компромисс, ставить наш спектакль в перерыве концерта. Исихи парировала напоминанием о нынешних финансовых проблемах и пояснила, что разделением мероприятия на концерт и спектакль можно облегчить подготовку. Пока ничего неожиданного не произошло, мысли с Викиноситой Юй почувствовали облегчение, внимательно наблюдая за этой предустановленной гармонией. Но затем все застопорилось. Таманава и Исики бесконечно продолжали обмениваться ударами. Сидящая рядом со мной Юкиносита вздохнула, честно говоря, я сам был не прочь последовать ее примеру. И зашептала мне на ухо, чтобы не мешать совещанию: Вы держит ли Исики? Я слышала, как она языком цокнула. Кто знает, похоже, она много чего уже перепробовала, но. Понимаю, каково ей. Юкиносита снова устало вздохнула. Мы оставили представление нашего плана и обещали поддержать ее но зашедший в тупик спор не давал нам возможности вмешаться сидящая с другой стороны юга хама подтолкнула меня локтем хихи -хи, а почему они так сопротивляются а если бы тебе вдруг предложили работать раздельно когда ты собираешься все делать вместе юга хама задумчиво помыщва «Ну, мне было бы неприятно раздел и распад да это неприятно кивнула киносита что ж наверное именно это там и беспокоит Я посмотрел на него, там она яростно колотил по клавишам своего MacBook Air, потом кивнул и заговорил. «Думаю, спектакль – это хорошая идея. Вот почему нам стоит вернуться к концепту и двигаться в направлении объединения концерта и спектакля. Мысля по-новому». Он предложил очередной компромисс. И Исики улыбнулась. «Ну, одно дело – это, конечно, хорошо. Но я думаю, не о том, понимаешь? Проблемы с бюджетом никуда не делись. Так ведь? В результате... «Ни того, ни другого не получится», – она смущенно засмеялась и показала язык, но в глазах ее не было и тени улыбки. «Вот почему мы должны думать над этим вместе, для того и проводится совещание», – снова повторил Томанава то, что говорил и раньше. «Если так продолжится, нам светит попадание в бесконечный цикл». Краем глаза я заметил, как поднялась совершенно неожиданная фигура – наш вице-президент. «Можно кое-что спросить? Почему ты против разделения мероприятия на две части?» «Ммм, не то чтобы я был против, я просто думаю, что если мы будем объединять видение, праздник получится более цельным. Даже если мы продумаем стратегию образа, думаю, лучше будет не отклоняться от общего курса этого совместного мероприятия». Таманава немного задумался, потому что вопрос поступил с неожиданной стороны. Потом продолжил. «Конечно, это блестящая идея, но если мы сделаем программу из двух частей, мы можем создать две группы из учеников обеих школ». «Быть может, такое решение тоже сработает». «Но у нас совсем нет времени, тебе не кажется?» «И у нас уже все готово», – поддержала вице-президента Исики. «Вообще-то ничего у нас еще не готово, но, наверное, она поняла, что если так не скажет, то сопротивление не сломить». Поднял руку один из членов школьного совета Кайхин Понял, что свой председатель в беде и поспешил на помощь. «Если проблема во времени...» Не лучше ли будет не выдвигать новый план, а скеоперироваться в работе над предыдущим, как изначально и планировалось? При эффективном использовании бюджета экономическая эффективность будет высока. Записывая реплики в протокол, я вдруг ощутил странное чувство дискомфорта. Таманава не против разделения праздника на две части, но не преклонен в желании делать все вместе. Почему? Пытаясь найти причину своего беспокойства, я подал голос. Так ли нам необходимо работать вместе? Сотрудничество позволит организовать. Большое мероприятие за счет групповой синергии? Я не вижу здесь никакой синергии. Ты все время говоришь «большое мероприятие», но такими темпами у нас вообще никакого мероприятия не получится. Почему ты так сосредоточился на совместной работе? Только тут я заметил, сколько критики в моих словах. Не меньше я чувствовалась и в пошедших мой адрес в шепотках. Главная ошибка всех этих совещаний – отсутствие отказа. Его не было с самого начала. Вот почему, когда что-то было не так, никто не мог это исправить.